Благие намерения сковывали человеческую исконную страсть к свободному движению. Физическая скорость преодоления пространства подменяла истинную, соразмерную с человеческой жизнью. И как следствие, резко сократилось и время, и пространство. Народом становилось тесто на земле, хотя огромные территории оставались пустынными, безлюдными, как и несколько тысячелетий назад. Жизнь вдоль искусственных магистралей на планете не обладала житийностью и быт-бытием. Сучковатый посох неведомым образом точно нащупывал впереди дорогу, даже в том случае, когда мамон шагал по темным сырым лесам. Оторвавшись от железнодорожной магистрали, Он ощутил, наконец, полное одиночество и благодатный покой. Правда, составы все еще громыхали где-то слева, но больше не тревожили. Шумный стальной мир существовал сам по себе. Время от времени Мамон вскидывал голову и отыскивал по звездам восточное направление, хотя в этом не было никакой нужды. Неведомым внутренним чутьем он точно выдерживал путь. Вместе с восходом солнца слетела легкая сонливость, ноги стали легче, а глава тяжец уже почти не ощущался, опутанная лесной паутиной следами прошедшего бабьего лета. Мамонт шагал без всякой дороги от жневья до жневья, от увала к увалу, мимо тихих полупустынь деревень, пересекая проселки, ручьи и мелкие речки. Полегчавший посох отмеривал сожжение, веселил руку и, словно намагниченный, все тянуло, тянув вперед. Часто под ногами он замечал следы зверей, лосиные тропы, дорожки, набитые коровьими копытами, однако не встречал ни единого человеческого следа. Лишь однажды за целый день неожиданно встал на пути каменный скотный двор, выстроенный над отшибии утлой деревеньки. Огромный приземистый сарай располагался поперек движения и утопал в навозной жиже. Можно было обойти его стороной, но мамонт, повинуясь внутреннему ощущению пути, пошел через грязь, в лес в окно скотника. И, ступая мимо теплых коровьих боков, миновал и эту преграду. Волчий запах от похоже, не выветрился, и коровы заметались на привязях, загремели цепями, и потяжный рев еще долго слышался за спиной. И только вечером на закате, когда впереди оказалась широкая река без мостов и бродов, Но с багровым солнечным следом, соединяющим берега, мамонт увидел человека первого за целые сутки пути. Высокий седой старик занимался делом странным, кормил огромную стаю диких гусей. Он ходил по берегу с мешком и щедрой горстью разбрасывал зерно. Птицы без всякой опаски окружали человека плотным широким кольцом, орали, лезли друг на друга, хватая корм, а он спокойно, даже меланхолично опрастывал мешок за мешком. Мамонт направился к нему, обнаружив, что осторожные птицы совершенно не боятся и его с неохотой уступая дорогу. «Ура!» — сказал Мамонт осипшим от долгого молчания голосом. «Я — странник! Ура!» — отозвался старик, занятый делом. Гуси бились о ноги, жадно поглощали корм и своим ором заглушали голоса. Наконец старик вытряс на землю последний мешок и взглянул на мамонта. «Вижу, что странник, но дальше пути тебе нет». «Снимай, главотяжец!» Ступить было невозможно ни назад, ни вперед. Вокруг плотно сидели тысячи птиц, и их шевелящиеся спины покрывали землю. С легким паром усмехнулся Воробьев и распахнул дверцу машины перед Арчиладзе. «Прошу, генерал!» Полковник не обратил внимания на иронию, Сосредоточенный и мрачный оттолкнул Воробьева и сел за руль. — Повтори-ка последние слова, Негрея. — Последние слова? — Записанные у тебя на автоответчике. Воробьев, наконец, заметил взрывное состояние шефа и произнес настороженным голосом. — Передай шефу. Снова был в музее одного художника. Клиент прежний. — Едем в аэропорт Шереметьево. «Куда — Куда? — скинулся Арчеладзе. — В аэропорт Шереметьево, — сказал Воробьев. — Все повторяется. — Что повторяется? — Все повторяется, — процитировал он. — Так в записи, не грей, — сказал. — Теперь понятно. Выдохнул полковник и погнал машину под склоненную рею шлагбаума. — Зямщиц... Встретил в нового миссионера и привез его сюда. Все повторяет.